Глава восьмая. Ты этого заслуживаешь. В своем ритме. Найдите то, что заставляет ваше сердце петь, и создайте свою собственную музыку. Мак Андерсон. По мере того, как я приближаюсь к двери, мой пульс учащается. Я как будто слышу. Давай, мама, просто войди туда и запишись. Вдох и выдох. Зачем я сюда пришла? Мне 50 лет. Я в одиночку воспитываю своих пятерых детей. Мои мысли скачут, ноги делаются ватными. Я делаю над собой последние усилия и берусь за ручку двери. Спустя пару часов я возвращаюсь домой. Ну как? Интересуются дети. Вместо ответа я демонстрирую зажатые в кулаке барабанные палочки. Дети визжат от восторга и бросаются ко мне с объятиями. Потом наступает среда, а вместе с ней – мой первый урок игры на барабанах. Я лихорадочно поглядываю на часы и пытаюсь замедлить дыхание. Мне кажется, что учитель обязательно скажет – «Такой, как ты, нельзя играть на барабанах!» «Стефани, я Майк», – представляется пожилой мужчина. «Иди-ка сюда. Он ведет меня в комнату размером с большую гардеробную. В ней две барабанные установки». Майкл указывает на ту, что расположены ближе к двери. Обычно в присутствии незнакомых людей я начинаю нервничать, но Майк держится так непринужденно, что понемногу я тоже расслабляюсь. Он не запретил мне играть на барабанах. Наоборот, похвалил за то, что я правильно держу палочки. За свой первый 30 урок я успеваю научиться читать пару простых нот. Возвращаясь к машине, чувствую, как пульсирует внутри меня энергия. На следующий день я ставлю посреди гостиной перевернутое ведро и выдружаю на него тренировочный барабан. Теперь я могу практиковаться сколько хочу. Одновременно я успеваю поболтать с детьми. Раньше моя 14-летняя дочь постоянно жаловалась, что я не уделяю им достаточно времени. Надеюсь, теперь она довольна. На втором занятии я играю майку ноты. Он удивлен. «Ты сыграла идеально!» «Просто много тренируюсь», — объясняю я. «Это помогает мне сосредоточиться». Иногда я часами сижу, перебирая ритмы. Через неделю занятий я приобрела поддержанную установку MAPEX Orion, состоящую из четырех частей. Парень, который мне ее продал, раньше гастролировал с известными группами, но теперь ему нужны были деньги, чтобы платить алименты. Барабаны оказались большими и очень громкими. Я работаю в библиотеке и по натуре довольно тихий человек, поэтому знаю, что многим мой выбор покажется нелогичным. Но когда я сижу за своей установкой и отбиваю ритм, происходит что-то невероятное, как будто с каждым ударом все сильнее раскрывается моя истинная суть. Так проходит несколько месяцев. И в один прекрасный день Майк предлагает мне сыграть на блюзовом концерте. «Я так нервничаю. Что мне делать? Что я буду играть?» – спрашиваю я. «Все будет хорошо. Это будет простой бит, который тебе знаком», – отвечает он. «Сколько раз в своей жизни я возила своих детей на соревнования и с трибуны с гордостью наблюдала, как они храбро выступали перед судьями и зрителями. Но сегодня храброй должна быть я». Пока группа Майка исполняет вступительный номер, я сижу в гримерке, сжимая палочки в руках и пытаюсь найти в себе силы, чтобы не сбежать. Потом Майк подходит к микрофону и делает объявление. Он говорит, сегодня у нас особое событие. Стефани впервые будет играть на барабанах перед зрителями. Я поднимаюсь на маленькую сцену, делаю глубокий вдох и сажусь за установку. Гитарист по имени Бо исполняет вступление к Put on your red dress, и я присоединяюсь к нему со своим ритмом. Немного быстрее, говорит Бо. Я ускоряюсь. Он улыбается и кивает. Я пропускаю первую паузу, но идеально справляюсь со следующей. Краем глаза замечаю, что некоторые зрители поднялись, чтобы лучше рассмотреть меня. Что ж, неудивительно. Во-первых, Я 50-летняя женщина, сидящая за ударной установкой. Что, согласитесь, само по себе уже неординарное событие. И, во-вторых, я мусульманка, которая носит хиджаб. Не часто увидишь такое сочетание, но мне все это не важно. Главное, теперь я живу в своем ритме. Стефани Дорр